По существу, в плане истории мысли, экзистенциализм это изощренный вариант философского иконоборчества и попытка ухода от христианства к иудаизму. Поэтому в число предшественников Ясперса, пусть не идейных, но исторических, следует зачислить Жана Кальвина и в какой-то мере Иоанна Скотта Эригену, а в число противников его учения Пелаги и, естественно, изучающих окружающий нас мир, а также историков, как эрудитской школы, так и теоретиков, например, тьери, стремившихся уловить каузальные связи и закономерности процессов, протекавших реально в реальном времени. Цели этих направлений противоположны. В отличие от естествоиспытателей и теологов, изучающих то, что есть, Ясперс хочет, пребывая в истории, выйти за пределы всего исторического, достигнуть всеобъемлющего, что недоступно нашему мышлению, но коснуться, чего мы все-таки можем, пояснить смысл истории. Но если экзистенциализм – концепция последовательная, то и мы, естественники, не уступим спекулятивной философии, не пытаясь открыть смысл истории. Мы хотим описать феномен и, исходя из внутренней логики его развития, указать причины появления концепции, с нашей точки зрения, несправедливой. И сделать это надлежит не на основе философских постулатов, которые каждый может выбирать по своему вкусу, а на почве фактов и изложенной выше схемы, Предметом спора будет проблема осевого времени. Нет. Как мы уже отмечали, Ясперс заметил совпадение акоматических фаз этногенеза разных пассионарных толчков. Поскольку это отнюдь не начальные исходные фазы, они всегда бросаются в глаза при поверхностном наблюдении. Отсюда выводы Ясперса, хотя и логичные, но ведущие к заблуждению. Начальные фазы этногенеза всегда крайне своеобразны, так как формируются... при неповторимом сочетании этнических субстратов и наличии различных традиций, преображаемых новым этносом. А при акматической фазе рефлексии метущейся персоны, негодующей на устоявшийся быт, неизбежно единообразно. Поэтому-то и есть элемент сходства у Сократа, Заратуштры, Будды, Шакьямуни и Конфуция. Все они стремились упорядочить живую, кипучую действительность внесением того или иного рассудочного начала. Только это их изближало, потому что принципы упорядочения у всех них были разные. Ясперс, уловив то и другое, вынес за скобки общие для всех деятелей акматической фазы, не принимающих жизнь, обманувшую их слишком большие надежды, незнание чужой жизни и любовь к ней, поскольку своей-то не получилось. Как будто логично. Но все эти негативные философии выросли на почве отвергаемой ими жизни. Значит, они... Ее порождение неблагодарное и в пределе убийственное. Вот пройдет фаза их успеха, фаза надлома этногенеза, обеспложивающая окружающую людей природу и иссушающая их собственные души, и когда наступят сумерки, царство субпассионарных теней, выползающих из темных закоулков подсознания, то окажется, что хрустальные дворцы спекулятивной философии при таком перепаде температур трескаются и рассыпаются в осколки,